Глава 4. Эркель Пуаро сидел вместе с помелой Лайл на берегу. Треугольник оформляется, с изрядным удовольствием сказала она. Прошлым вечером они сидели по обе стороны от неё и просто жгли друг друга взглядом. Чантри, видимо, перебрал. Он откровенно оскорблял Дугласа Голда. Голд держался очень хорошо, сдерживался. Это Валентин, конечно, наслаждалась ситуацией, мурлыкала, как тигрица-людоедка. Как думаете, что будет дальше? Пуаро покачал головой. Я боюсь, я очень боюсь. Ой, да все мы боимся, лицемерно сказала Мис Лайл и добавила: "Ведь это похоже ваша епархия, или может до такого дойти, вы ничего не могли бы сделать?" Я сделал, что мог. Мисс Лайл жадно подалась вперёд. "И что вы сделали?" с приятным возбуждением сказала она. "Я посоветовал миссис Голд уехать с этого острова, пока ещё не поздно". "О, так вы думаете?" она осеклась. "Да, мадмозель. Значит, вот что по-вашему произойдёт", медленно проговорила Помелла. Он не сможет, он никогда такого не сделает. Он действительно такой хороший человек. Это всё это чантри. Он никогда, он никогда бы Она замолчала, затем тихо сказала: "Убийство. Именно это слово у вас на уме, верно? У кого-то на уме, мадмозель. Вот что". Помелу вдруг передёрнуло. "Я не верю", заявила она.